Естественно, в Москве вокруг него целый хоровод устроили. званые вечера, балы, журфиксы, базар вест. На большую охоту его, разумеется, тоже пригласили. Живет он на широкую ногу. Снял 50-рублевый номер с фонтаном, швыряет деньги направо и налево. Оно и понятно, это какое богатство свалилось. В воскресенье Кулебякин уже с утра был под шофе. Вам правильно рассказали. Да и когда охотников разводили по парам, тоже к фляге прикладывался.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 Чуть не с первых слов выяснилось, что оба, и князь, и Кулебякин, страстные театралы. У них завязалась оживленная беседа, они сами попросили поставить их вместе. Нет, никаких личных счетов тут быть не может. И все же... Генерал сделал паузу, мимо шли двое чиновников из канцелярии. Поздоровались с Сарастом Петровичем, оберполицмейстеру молча поклонились. Наконец можно было продолжать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 С той позиции, на которую был поставлен Сапрыка, место происшествия действительно просматривается. Само собой, свидетельство какого-то сопрыки немного стоит против слова такого блестящего молодого человека, но с другой стороны, зачем бы егерю возводить на Мужик он не молодой, трезвого поведения и самых похвальных отзывов. Служит у генерал-губернатора в имении чуть не 30 лет. «Дело серьезное», — признал статский советник. Требуется детальное расследование. Вот и я о том же. Неглухарку подстрелили. Князя Боровского. Какой был мужчина! Половина московских дам в трауре. Я знаю, у Боровского была репутация лавеласа Так может быть, это П. Преступление страсти? Любовная история? Роковой треугольник? Драма ревности? Оберполисмейстер лишь руками развел. Очень возможно, но вкусы у Боровского были изысканы. С убредками и демимандентками он не знался признавал только женщин хорошего общества и всегда был деликатен в связях. Ни одной дамы не скомпрометировал, настоящий джентльмен. Как прикажете полиции расследовать это кое дело? Моих держиморт в этом кругу дальше передней не пустят. Можно, конечно, действовать через прислугу, полицейские сыщики это отлично умеют. Но получится нехорошо. Наслед не выйдем, а шуму наделаем. Вторжение в частную жизнь почетных семейств, справедливый гнев дам и их супруг, — Шуберт поежился, — нет уж слуга покорной. А вы в этом миллион человек свой можете действовать тактично, без огласки. Очень бы вас просил заняться этим делом. Правый Распетрович Петрович, вам и труда большого не составит, а мне камень с души.